— Что вы подразумеваете под небольшой выплаты Двести тысяч долларов. Мэйсон покачал головой с самым прискорбным видом. — Нет, я даже не могу сообщить вам, что мой клиент вообще намерен выложить откупный. — С вами настолько приятно было иметь дело все это время, что рискну намекнуть. — Я действительно думаю, что для вас лучше оставить эти пятнадцать сотен в месяц. С прицелом на отдаленное будущее вы окажетесь в лучшем положении, чем если вам удастся выторговать большую сумму сразу. — Предположим, я сброшу меньше? — И сколько же? — Я назову низший предел, мистер мейсон Сто тысяч долларов. Мэйсон взъявнул, прикрыв из вежливости рот ладонью и отрицательно покачал головой. — Ну, знаете, с вами очень трудно иметь дело. — Ну, тогда, — посоветовал мейсон наймите адвоката, если вас не устраиваю, и действуйте через него. — Я не хочу делиться с адвокатом. Мэйсон прожал плечами.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 и больше не будете беспокоить Питера Канта и пытаться увидеть его, если только он не надумает вновь развестись уже с новой женой. Мэйсон покачал головой и медленно ответил, «Нет, полагаю, мой клиент передумал жениться. Недалеко, как вчера он упомянул, что... Как вы были прекрасны! Вполне возможно, он захочет помириться с вами и сойти снова. Не нужно мне никакого примирения и никаких снова. Слушайте...»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 и подтверждает, что он звонил мне по телефону. Во сколько вы оценили такую услугу? — Не отдал бы за нее ни единого цента, — ответил Мэйсон. — Мы не собираемся покупать ложные показания от кого бы то ни было. — А что, если это правда? — Правда? Я пока еще не собираюсь отвечать на этот вопрос. — Когда окажетесь на свидетельской трибуне, — предупредил Мэйсон, — вам придется на него ответить. — И я отвечу, но только так к сочту нужным. Огрызнулась она и, подойдя к углу его стола, стукнула кулаком. Не думает, что вам удастся взять меня на пушку, мистер Мессен? — Надеюсь, вы не хотите сказать, что дадите ложные показания. — Не надейтесь, конечно, да, меня тошнит от мужчин. Они, с одной стороны, лгут нам, женщинам, а с другой стороны, когда лгать пытается женщина, ее обвиняют во всех смертных грехах. — Дайте мне пятьдесят тысяч мейсон покачал головой она стиснула кулачки. — я мог бы попробовать уговорить моего клиента на двадцать пять тысяч медленно ответил мейсон не сомневаюсь что он заплатит и своему посоветуете я попытаюсь с ним договориться но только если вы честно расскажете все на суде это сделка спросила она он кивнул будьчи вы прокляты вырвался у нее я ненавижу вас Если бы Питера не сидел в тюрьме по обвинению, я бы отправилась к нему и вытрясла из него двести тысяч до единого цента, и даже больше. — Можете ненавидеть меня и дальше, — заметил Мэйсон улыбаясь. — Что я и сделаю? — ответила она. — Но если я когда-либо попаду в переплет, то моим адвокатом будете только вы. — Уж не собираетесь ли вы в один прекрасный день влепить пулю в своего бывшего мужа? — спросил он. В ее глазах медленно угасал гнев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 Чек будет передан вам еще до того, как вы подниметесь на свидетельскую трибуну, чтобы не возникло никаких вопросов о выплате денег в зависимости от ваших показаний. Тогда пусть будет тридцать тысяч. — Двадцать пять, — возразил он непреклонно. Она вздохнула. — Так что насчет вашего разговора с Мэддоксом? — спросил мейсон Вы хотите подробно? — Да. Сначала в контакт со мной вступил Дункан. Сказал, что он адвокат Мэддокса. Позвонил в 11, заявил, что хотел переговорить, ну и предложил встретиться в конторе моего адвоката. Затем в три часа утра позвонил Мэддекса и объяснил ему, что уже говорилось с его адвокатом. Конференция состоялась? Да. Что они предложили? Они, должно быть, думали, что я круглая дура. Они хотели от добиться, чтобы я подписала соглашение о том, что они помогут мне объявить Питера недееспособным, и я за это должна полностью отказаться от прав Питера на Мэддокс Манифакчуринг Компани, да еще отстегнуть им сто тысяч долларов наличными сразу, как только получу право распоряжаться состоянием Питера. И что же вы им ответили? Что мне необходимо обдумать их предложение? Сказали, как долго собираетесь обдумывать? Нет, конечно. Старались ли они поторопить вас? Еще как старались. Можете точно сказать, когда звонил вам донкан Помню, что до одиннадцати. Между десятью и одиннадцатью часами. А точное время, когда звонил Мэддекс? Три часа утра. Я взглянул на часы, и меня чертовски разозлило то, что он позвонил в такую рань. Я потом так и не смогла заснуть. Мэйсон взял со стола, напечатанной на машинке листки. Не эти ли слова говорили вы при разговоре по телефону с Мэддексом? И Мэйсон медленно зачитал. — Алло! — Да, это миссис Кент. — Да, миссис Дорис Аликент из Санта-Барбары. — Как ваше имя? Повторите, пожалуйста. — Мэддокс. — Не понимаю, почему звоните в столь ранний час, но, я думаю, все уже устроено. Ваш адвокат организовал встречу, я увижу с вами, как договорились. — Можете войти в контакт с мистером Сэмом Хэтли, если хотите получить дополнительную информацию. До свидания. — Вот это да!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 — И за вами никто не следил, когда вы прибыли в Лос-Анджелес? — Нет, но мне встретился какой-то мужчина в холле здания, где находился офис моего адвоката, и мне показалось, что он смахивает на сыщика. Я напугалась, ну, правда, самую малость, наказала своему адвокату быть осторожным и сделать так, чтобы Мэддекс и Дункан оставались с него не меньше, чем час после моего ухода.